Глава 46. Второе сектеля. Через 4 часа после полуночи. Десар. Когда в кабинет Кемера вошел Ирвин, ребра Десара подверглись третьему по счету испытанию. Позади широкой спины Ирвы шла Гвиндалина, неся в руках красиво украшенную коробку с тортом, которую затем водрузила на рабочий стол Кима. Десар в который раз пересказал историю их скайрой излучшений и подумал, что в следующий раз соберет совещание потому что голосовые связки у него еще нежнее ребер. Могут и не выдержать. Братья улыбались, а Десар старался включиться в их треп, параллельно бросая взгляды то на окно, то на приоткрытую дверь, за которой просматривались коридор и вход в медицинский кабинет. Когда в поле зрения появились двойняшки Балар в компании их брата, он напрягся и окончательно потерял нить беседы. «Ау!» «Авиабаза вызывает Десара», — толкнул его в плечо Ким. «Ага, да», — не в попад ответил тот. Выпускать Браура Балара из виду он не собирался. Невеста, возможно, взгреет его потом за вмешательство, но первая ссора неизбежна, а так хоть за дело прилетит. Нет, Десар не допускал мысли, что брат причинит Кайре существенный вред но попытаться отговорить и как-то повлиять на нее он просто обязан. Хотя вот с Гвен он обошелся крайне жестко. «Гвен, а почему ты не с сестрами?» — спросил вдруг капитан. «Так они от меня отреклись?» — ответила Гвен, бросая короткий, но очень красноречивый взгляд на Ирвина. «Но они же приняли Адель, хотя она теперь тоже блайнер, и от нее не отреклись». «А от тебя да. Почему?» В кабинете воцарилась странная тишина. У капитана аж ушей заколола, как бывало всегда, когда он находился на грани озарения. Десар, да, в чем дело? К чему эти вопросы? Гвен в положении, ей нельзя нервничать!» Вмешался Ирвин, слишком уж явно загораживая жену от младшего брата. А вот Ким стоял спокойно и смотрел не на Ирва или Гвена, а на Десара. Значит, он тоже что-то знает? Прошу прощения за навязчивость, однако мне кажется, что это важно. Я пытаюсь понять, откажутся ли Баллара от Кайры, когда она выйдет за меня. Проговорил Десар, хотя его разум был занят не этим. Он раз за разом прокручивал у себя в голове все разговоры и реакции, связанные с Кайрой и Гвен. Сопоставлял, вспоминал. Пытался понять, почему это вдруг оказалось столь важным. Своей интуиции Десар всегда доверял и почти никогда не ошибался. И сейчас ему казалось, что в мозаике не хватает деталек. Так бывает, когда смотришь на картинку издалека. Она кажется целой, а потом приближаешься и понимаешь, что кое-где зияют пустоты. Бреур изначально был к тебе очень жесток, хотя Кайра как-то обмолвилась, что ты всегда была его любимицей. «Может, пора сказать?» Гвен посмотрела на мужа вопросительно. «Он же все равно догадается, или у Кайры спросит?» «Гвен чужемирянка. выдохнул Ирвин. Брэр наложил на нее заклинание подчинения, чтобы она пожертвовала собой и сняла проклятие с остальных Баларов. «У них есть какой-то хитрый фамильный ритуал, с помощью которого они способны делать внушение». «И вы молчали?» — разозлился десар. «Гвен под присмотром и не представляет опасности», — начал оправдываться Ирф. «Это не тебе решать. Как вы могли не сказать? Это же нарушение закона!» Первым промолчал Брен, вместе с ним остальные сестры. «Твоя драгоценная Кайра тоже знала, но промолчала» а я всего лишь не хотел, чтобы Сип третировал мою жену после всего, через что она прошла. И заметь, ту девицу Балар я никогда не знал и не встречал, поэтому для меня Гвен лишь одна, та, которая спасла мне жизнь и разделила со мной тюремное заключение. Так что остынь». «Думаю, Кайра ничего не могла тебе рассказать, потому что Бреур наверняка взял сестер клятву молчать» примирительно заговорила Гвен. «Они меня не любят, и это нормально. Балары правы в своем отречении, Десар. Я действительно чужая для них, хоть и помню очень многое. Пойми, им просто невыносимо даже видеть меня, как мне было невыносимо видеть странника в теле Ирвина. Так что успокойся, глотни воды и не вздумай нападать на Кайру с претензиями, чтобы она не взбрыкнула». Я вообще удивлена, как она согласилась на брак с тобой. Расскажи подробно, что именно произошло, — потребовал он. Вместо Гвен ответил Ирвин. Он кратко поведал, что именно сделал Брен и на что им с Гвен пришлось пойти, чтобы ему противостоять. Досар несколько раз выдохнул, сделал несколько шагов по кабинету, несколько мгновений постоял у окна и, наконец, обуздал эмоции. «Как сотрудник СИБА я обязан сообщить о том, что ты чужемирянка. Но я могу избавить тебя от проверок и надсмотра, взяв на себя личную ответственность за твое поведение». Он пристально посмотрел на Ирвина и добавил. «За все, что делает Гвен, ты будешь отвечать головой. Шкуру в случае чего спущу с тебя. Это касается всех изобретений и нововведений» и особенно публикации размышлений или научных статей. Хотите жить спокойно? Сидите тихо и не высовывайтесь, чтобы Сип не возбудился в вашу сторону. Теперь о Баларах. Если существует подчиняющий ритуал, это многое объясняет. В поведении Атральда, в том числе, пожалуй, не стоит оставлять Кайру одну. «Вот это правильный настрой», — улыбнулась ему Гвен. Десар двинулся к двери и, уже взявшись за ручку, повернулся. «Как же ты умудрилась скрыть это на допросе?» «А твои напарники не спрашивали?» — ехидно ответила она. «И правда. Как-то не пришло в голову, что чужемирянка могла бороться с духом странника». Десар вышел в коридор и постучался в дверь целительской. Ее открыла Адель. Капитан окинул помещение взглядом, отмечая всех сестер, кроме своей невесты. «Где Кайра?» Они с Брэном вышли поговорить на крышу». На принятие решения ушло меньше секунды. Он просто сорвался с места и побежал по длинному коридору в сторону лестницы. Интуиция выла сиреной, а мысли беспорядочно метались в голове. «К чему Брен может принудить Кайру? Дать клятву не выходить замуж за Десара?» Или наоборот, пойти за другого? Шаткая лестница заскрипела под ногами. Десар хотел вырваться наружу, но услышал обрывок разговора на повышенных тонах. До него долетали лишь отдельные слова, и он поморщился, не в состоянии расслышать, о чем именно говорили Бреур и Кайра. Осторожно тронул ручку, но дверь чердака оказалась заперта. Выломать? А вдруг его подозрение ошибочно? как отреагирует Кайра на вмешательство в таком случае. Брен легко пожертвовал чужемирянкой, но с родными сестрами он вел себя иначе. Он ведь не тронул Адель. Зачем думать, если можно делать? Пронеслись в голове слова мелчи, и десар рванул вниз, а затем обратно в кабинет Кима. Игнорируя вопросительные взгляды, он распахнул окно и вылез, встав на подоконник. До кромки крыши не дотянулся. Подпрыгнул, но все равно не смог зацепиться. В этот момент снизу его синхронно подсадили. Две крепкие руки вцепились в левую ногу, еще две в правую, и его буквально подкинуло вверх. Хватило, чтобы ухватиться за верхний край крыши, а потом подтянуться и сделать выход силой. Сначала капитан ничего не увидел, все же здание штаба было огромным, а Брэн и Кайра оказались по другую сторону от торчащего примерно посередине выхода и уже не кричали. Десар чуть пригнулся и мягким шагом двинулся в их сторону. Он всегда выбирал темные рубашки именно поэтому, в таких его труднее заметить в ночи. Сложное заклинание из арсенала Сиба, и вот он уже крался по крыше под прикрытием магии. Осторожно, ступая по мелким камешкам и сухим листьям. Бесшумно, потому что на крыше стало подозрительно тихо. Голоса Кайры не было слышно, и десар встревожился еще сильнее. Вылететь на разговаривающих брата и сестрой полнейший подрыв доверия и нарушение приватности. Но беспокойство стало настолько сильным, что десару было уже почти плевать. Он крадучись добрался до будочки выхода с крыши и выглянул из-за нее. Как только перед глазами предстали Кайра с окровавленным разбитым лицом и склонившийся над ней Бреур, Десар рванул в их сторону. Оставшуюся пару десятков метров пронесся ветром, бежал так, как никогда в жизни, едва касаясь пола. Десару повезло, что ветер был в его сторону, и Бреур просто не услышал летящую со спины угрозу. Капитан вырубил Балара ударом в основании шеи, подхватил за загривок, оторвал от Кайры и с силой впечатал лицом в каменный пол крыши. Разум работал четко и быстро. Можно было и убить. За нападение на агента Сиба при исполнении, Абреур доподлинно знал, на кого нападал, устав позволял карать по полной. Скоуэр пожурил бы капитана за лишний труп, но даже премию не урезал бы. Вот только солгать Кайри, что не рассчитал силу, Десар никогда бы не смог. Поэтому удар получился ровно такой, чтобы вышибить сознание, но не прибить окончательно. Ладно, об этом капитан подумает позже. В свете новых сведений Бреуэра и в тюрьму можно упечь. Но решение принимать нужно вместе с Кайрой. Капитан склонился к неподвижной невесте и с облегчением понял, что хоть лицо разбито и порезано, но на деле не все так страшно, крупных ран нет. — Кайра, луна моя! — прошептал он, заглядывая ей в глаза. — Абсолютно пустые, неподвижные, голубые глаза. — Что он сделал? Сквозь зубы процедил Десар, подхватывая Кайру с земли, хотя прекрасно понимал, что ответить она не может. К счастью, ключ торчал в замочной скважине, и прыгать с крыши на землю не пришлось. Капитан донес невесту до медчасти с каждой секундой, вскипая все сильнее и жалея, что не убил Браура Балара. Мог бы и на аффект сослаться даже перед Кайрой. В конце концов, у нее все лицо было залито кровью. Когда он внес безвольно обмякшую Кайру в медкабинет, ее сестры синхронно вскрикнули, а затем кинулись на помощь, мешая друг другу. «Это паралич!» — первая поняла Адели и с трудом развеяла заклинание. Десяток заботливых рук заскользил по телу Кайры, и, наконец, одна из близняшек, которых Десар пока не умел различать, воскликнула. «Слава богам, ничего страшного, только нос сломан, порез на виске и губы разбиты. Ну, зубы немного шатаются, но это мы сейчас подлечим, как и царапину на лбу». А могло быть кровоизлияние в мозг. Кайра, как же ты так умудрилась? Нет, лучше молчи, пока я с зубами не разберусь. «Предполагаю, что ее парализовал ваш брат», — ответил Десар выдыхая. В кабинете повисла тишина. «Пожалуйста, позаботьтесь о Кайре, пока я не вернусь». Он нашел глазами небольшой пустой флакончик и несколько бинтов. Подхватил их и бегом кинулся на крышу, но опоздал. Бреура на ней уже не было. Десар метнулся к краю здания и лишь заметил, как рванул с места потрепанный экипаж. Балар успел сбежать, и капитан счел, что это к лучшему, иначе он мог и не сдержаться. Убить целителя сложно, но у безопасников свои методы, а у разъяренных безопасников еще и никаких тормозов. Преследовать и задерживать Бреура смысла не было, всем и так известно, где его искать. Вместо этого Десар собрал бинтом кровь в месте, где тот лежал. Хорошо же капитан его приложил. Нацедил несколько капель во флакон и удовлетворенно хмыкнул. На пару поисков этого хватит, а большего и не требовалось. На самом деле и этого не требовалось. Но так бывалому оперативнику было спокойнее. Он воздействовал на образец специальным заклинанием, не позволяющим крови протухать и сворачиваться. А затем засунул флакончик в карман и уже спокойным шагом вернулся в медчасть. Кайра сидела на кушетке. Лицо уже вытерто, тонкие надрезы на виске покрылись зажившей корочкой, губы и нос припухли, а на блузке остались брызги крови. Брэн хотел лишить меня воспоминаний с момента, когда я согласилась работать в себе. Хрипло проговорила она, глядя на Десара. Он не успел совсем чуть-чуть. «Такое вмешательство уже ненормально», — решительно заговорила одна из сестер с красиво украшенной длинной косой. «Я понимаю протест Брена против браков с блайнерами, но он не имеет права забирать наши воспоминания и распоряжаться нашими жизнями. Скажу честно, я тоже отношусь к сложившейся ситуации без восторга, но всему есть предел». Кемер объективно очень бережно относится к Аделе и к нам с Лирой теперь тоже. Познакомившись с ним поближе, я совсем иначе смотрю на попытку Брена аннулировать их брак. Проговорила одна из близняшек. Уна, если Десар не ошибался. Он замер у двери, надеясь, что сестры, занятые друг другом, забудут о его присутствии, тем более, что заклинание еще действовало. Она упорно отводила чужие взгляды в сторону, делая безопасника незаметным. Разумеется, воздействие заклинания имело пределы, Но толпе взбудораженных девушек было не до капитана. А он стоял молча, изучая их лица и реакции. Сестры возмущались и спорили недолго. Почти все это время Кайра сидела молча с глубоко отрешенным выражением лица, которое пугало Сара. Лучше бы она злилась. Со злостью хоть понятно, что делать. — Предлагаю объявить Брену бойкот! — воскликнула громкая близняшка Лира. Вот тогда он задумается всерьез. Объявлять бойкот без объяснения причин — глупо. Кроме того, это у Адели и Кайры есть поддержка, а остальным куда деваться? — резонно спросила Эва. — Мы с Лидой, с ним еще и работаем, если вы забыли. Мы по долгу службы обязаны ему подчиняться, а еще живем с ним в одном доме. Как предложишь в такой ситуации его бойкотировать? — Можно попробовать в другую часть перевестись. Сипло проговорила Кайра. «Я попрошу Десара написать его старшему брату Айтару. Тот теперь будет остро нуждаться в целителях, а сам, кстати, женат, так что никаких проблем с ним не будет». И со мной он обращался вполне уважительно. «И что, теперь на работе жить?» Тихо спросила молчавшая до этого сестра, которую методом исключения Десар определил как Лиду. «любительницу таскать домой опасных животных и рептилий». «Если мы объявим Брену бойкот, он только озлобится», мягко проговорила Адель. «Ему и так нелегко». «А если ничего не сделаем, то он не изменится», парировала Эва. «Нет, девочки, мы должны выступить единым фронтом и показать, что подобное поведение неприемлемо. Я предлагаю ультиматум». Либо он клянется ни на кого из нас больше не воздействовать ритуалом, либо мы забираем вещи и съезжаем на работу. Образуем фонд, чтобы вместе платить налог на безбрачие, а он пусть сам что хочет делает и с поместьем, и с остальными долгами. Заигрался он у нас в главу рода. Привык, что мы вокруг него хороводы водим, вечно любую резкость сглаживаем и оправдываем. Я понимаю, как много для нас Бренд делает, И искренне люблю его, но дозволенности ему не на пользу. Сегодня он атаковал Кайру, завтра любую из нас. Кстати, ни за одного из Корвигелей лично я замуж идти не собираюсь. Ходят слухи, что жен в той семье ремнем воспитывают, того никто и не стремится за них дочерей отдавать, разве что такие лордоны нищие. Полагаться на сплетни нельзя». О нас тоже много какие слухи ходят. Благородный Ноблард никогда не будет бить на Бларину. Честное слово, дикость какая-то даже говорить о подобном. Нахмурилась Уна. Такое поведение противоречит элементарной этике, поэтому очень сомнительно, чтобы кто-то из Корвигелей действительно до такого опустился бы. Скорее я поверю в то, что подобные сплетни распускают их недоброжелатели. Сестры переглянулись и повернулись к Кайре. «Так что ты решила?» «Мне нужно время, чтобы все обдумать и обсудить с Десаром. Он может дать дельную подсказку. Сама я в ближайшее время не видеться, не разговаривать с Брэном не хочу. Если вам нужны деньги, то я пришлю столько, сколько смогу, когда получу жалование. В остальном мне нужно сначала успокоиться, а потом уже что-то решать, а не рубить сгоряча». «Я, конечно, буду в меньшинстве, но, уверена, Брен не стал бы так реагировать, если бы ты не блайнера выбрала Кайра», — укорила Уна. «Можно подумать, других мужчин нет». «Вот дождемся момента, когда тебе придется с кем-то ложиться в постель, тогда и поговорим на тему того, сгодится ли любой, или нужен будет только тот самый, единственный». Сердито отрезала Кайра. Если вы думаете, будто я в восторге от того, что Десар Блайнер, или специально его выбрала, чтобы всех позлить, то ошибаетесь. Но выбор сделан, и я от него не отступлюсь. Мне жаль, что все дошло до такого. Она слизла с кушетки и направилась к выходу, где буквально наткнулась на Десара и от удивления запнулась. Он утянул ее за собой и утащил в тупиковую часть коридора, а затем крепко обнял. — Как ты? — Плохо. Меня в спину ударил брат. Десар обнял невесту еще крепче, чувствуя, как она беззвучно содрогнулась в объятиях. Он не сразу понял, что она плачет, уткнувшись ему в ключицу. Он никогда не видел ее плачущей. Руки сами сжались в кулаки, а внутри поднималось сильнейшее ядовитое бешенство. Теперь он искренне жалел, что не убил Бреура, когда подвернулась возможность. Сломал бы ему шею, а потом оправдывался и вымаливал прощение у Кайры. Рано или поздно она бы сдалась. «Луна моя, иногда мужчины обрезают женщинам крылья, чтобы те не смели летать слишком высоко. Ведь иначе нужно стараться быть сильнее и умнее, а это сложно. Гораздо проще выглядеть могучим орлом, если твоя орлица не может подняться в воздух. Это подло и мерзко, но это есть». Я обещаю, что никогда так не поступлю. Как бы высоко ты не взлетела, я буду учиться летать выше. А если получится, буду гордиться хотя бы тем, что ты предпочла меня. Кайра, я понимаю, что тебе больно, но катастрофы не произошло. Твои воспоминания с тобой. У тебя есть прекрасные поддерживающие сестры, у тебя есть я. А эта рана затянется и отболит. У меня теперь дома нет». Я не смогу вернуться в родное поместье. Луна моя, у тебя есть мой дом. Если он тебе не понравится, найдем другое место. Купим, обставим по твоему вкусу. Сделаем большой тренировочный зал. А вместо гостиной — просторную оружейную. Ибо нечего к нам в гости таскаться, рассиживаться с чаями и отвлекать нас от важных дел. Десар уткнулся носом Кайри в ухо и шумно выдохнул, щекоча горячим дыханием. А друзья и вооруженные посидят, не развалится. По стенам развесим понос, с коллекционными кинжалами, поставим там диван, а напротив — мишени, чтобы прям с него в них ножечки кидать. Мне нравится. Сквозь слезы улыбнулась Кайра. Кто показал худший результат, тот и готовит вечерник в лаборатории, который у нас будет вместо кухни. Вот-вот. Поддержал Десар, утирая слезы с ее лица. Но сначала нужно пожениться. Я почти на сто процентов уверен, что цвет дивана в мебельной мастерской можно заказать только в присутствии жены, матери или хотя бы сестры. И как же ты без дивана живешь? Я приобрел уже обставленную квартиру со шторами. Однажды я их случайно спалил и хотел купить новые. Мне не продали. Сказали, чтоб жена сама пришла, представляешь? Будто если у меня нет жены, я не могу шторы сам выбрать. Это дискриминация мужчин по шторно-диванному признаку. Но ты можешь мною гордиться. Я проявил недюжинные навыки дипломатии и все же убедил их продать мне шторы. Клянусь, они были такие же. Через неделю пришла супруга владельца здания, чтобы оценить последствия пожара, и сказала, что шторы не подходят, и нужно было купить другие. И что ты сделал? «Мужественно живу с этими, потому что на самом деле мне плевать на шторы». «Ты меня специально дурацкими разговорами о шторах и диванах отвлекаешь?» «А получается?» — слегка заискивающе спросил Десар. «Да, получается». Выдохнула Кайра, почти успокоившись. «Лучше скажи, что ты делал на крыше». Он вздохнул и честно признался. «Не доверял твоему брату, поэтому собирался подслушать и проконтролировать, но не успел. К моменту моего появления ритуал уже шел полным ходом, я его прервал. Виноватом себя не чувствую, хотя на всякий случай прошу прощения за вмешательство ваше с Бреном отношения. Готов загладить вину поглаживаниями, поцелуями и тортом». Кайра вымученно улыбнулась. Торт я сейчас все равно не смогу съесть, так что пойдем сначала поженимся, а потом вернемся в Сипы и, наконец, выясним, что случилось с Мелчим эрером. Десар никуда Кайру не отпустил, стиснул в объятиях еще сильнее и прошептал. — Это все чуть позже, а сейчас просто побудь со мной несколько минут.